Глава восьмая Когда-то давно, как в прошлой жизни, прошлой весной еще, мы ходили по нахоженным дорогам, ночевали в городах, в постоялых дворах. Теперь сплошь пустыня. Мы ходим не дорогами, а направлениями. По карте. Твари и бродяг мы уже настолько не боимся, что воспринимаем встречу с этими сущностями как атрибут климата. Как комаров. Укусил тебя... Прихлопнул. Не укусил. Отмахнулся, проехал дальше. Когда сошли с дорог, путь стал короче, как бы ни было это парадоксально. Ходим на прямке от одной точки на карте к другой. Вот очередная метка. На лысом холме нагромождение глыб дикого камня. Все, что стихия оставила от некогда творения воли разумных. А вот и метка стоящий вертикально продолговатый камень и два круглых булыжника по бокам. Пошло, но неприметно. Первое, что начало символизировать человек, первое, что было увековечено. Как раз это самое. И до сих пор. А Фрейд и рад. Под его теорию, что у всех людей член поперек мозга, подгоняется легко. Под камнями захоронка. С весточкой по-русски. Не думаю, что в мире русские буквы пользуются большой популярностью. Но все же шифровка. Никаких конкретных названий и дат. Ассоциации и насказания. Эзопов язык. Паранойя, паранойя. Перестраховка на круговые лжи и самообманах. Олег пишет, что один кулак попал в затруднительное положение и просит разобраться. В ситуации? Или с купцом-олигархом? Кем еще может быть кулак? Да-да, мы с Олегом творение красной пропаганды. И слово «кулак» для нас ругательное. Так как светило уже клонится к горизонту, ночуем тут. Ночью срабатывает нипель. Проснулись, посмотрели на беснующихся тварей, обратно завалились спать. Лишь Марк что-то пробурчал под нос. Проклятие. Только я не обратил внимания, вкладывал он силу в слова свои или так. Поругался беззлобно. Да и не жалко. Твари совсем бесполезные. С прошлых хоть ингредиентов для алхимиков набрали. Эти совсем беспонтовые. и слепые мутанты, кроты с зубами, как у крокодилов. Как взойдет светило, спрячутся. Утром вокруг тушки тварей. Все же Марк их проклял своей магией, а не словесным пожеланием. Ну, значит, ему и стаскивать их в кучу. Как раз тащи вон в ту клумбу. Пока мы завтрак соображаем. Потом я на эту кучу тушек бросил заклинание, которому меня научил тот бандитствующий маг-землик, брат по крови. Ну, как бросил? Получилось только через час насмешек ребят надо мной. И полным опорожнением магического хранилища во мне. Зато когда сработало, тушки стали оползать, как восковые фигуры на жаре. Пока процесс шел своим ходом, пробежались вокруг холма в полной выкладке, помахался с белохвостом тренировочными мечами. Ястреб и Марк мне уже знакомы. Все их финты и повадки знаю. Олег вообще ни разу не мечник. Любой благородный его заколет на дуэли, как кабанчика. Вообще игнорируя эту необходимость. Научился Азам самым изначальным и успокоился. Типа, он маг. «А когда боезапас иссякнет? Применишь рукопашный бой? С голой пяткой на шашку? Корка и остальные щеглы, как бой с тенью. Их школа фехтования точно такая же, как и моя. А вот белый хвост удивил. Пять раз из пяти. Причем его приемы изначально заточены под длинный клинок. Очень нужные навыки. У меня теперь ножик с метровым клинком». «Когда тушки тварей пропали...» почти растворившись в бульон из простейших органических соединений, наковырял землю и бросил туда семена чисто дерева. Может, приживется. Скверны в тушках было немного, питательные вещества усиленно впитывались почвой. Как раз в таких случаях и высаживают местную березу. Специально выведенный магами-химерологами сорт дерева. Жутко дефицитный, дорогой, но растущий как раз в бесплодных местах. Нужна только почва, немного перегнуя и немного скверны. Потому я таскаю мешочек семенами. Только у меня раньше не получался распад. Да и сейчас долго что-то. И не так эффектно, как у того мага. Ладно, так и назовем. Полураспад. И кости остались. Мягкие, как хрящики. Потоптал ногами. Поехали. В пути Белохвост мне на пальцах раскрывает секреты своих приемов, а потом воспроизвожу на привале. Многократными повторениями, чтобы спиной мозг записалась механика. А за спиной остальные. Даже корк. Хотя он мечи не любит. Но универсал по жизни ходит легче и дольше, чем узкий спец, и дышит вольготнее. Даже гоп пытается хворостинкой повторить все движения. Да-да, гоп пытается учиться. Но у него совсем плохо получается. И память у него плохая, и мелкая моторика заточена под совсем другие маневры. Да и сообразительности у него не очень. Но что с него взять с полуразумного полузверя? За все это время смог освоить только несколько подсечек и бросков из самбо. Вот и все кроме метания камней и примитивных ударов топором, ничего не умеет. Хотя усердно старается. «Рекс, откуда ты такую мерзкую ружу взял?» — спрашиваю его. Все рассмеялись. Давно уже косятся и посмеиваются над мутирующим Гобом. Действие артефакта некроманта. Гоб выбрал самого симпатичного из виденных им людей. «Что не так?» удивился этот полусладкий щеголь смех стал еще сильнее так не пойдет тут надо либо очень непримечательную рожицу носить либо какого то наоборот известного персонажа спартака два в одном кивает марк будет у нас сразу два лидера пусть они всю голову сломают кто из них настоящий как тебе идея рекс хочешь быть немного командиром «А можно? А он не обидится?» — робко спрашивает гоб «Спасибо, скажет. Тебе помочь его образ вспомнить?» «Помоги. Те. А то ошибусь». «А это даже к лучшему», — кивает Марк. «А то мы сами будем путаться. Вспоминай Спартака таким, каким ты его видишь. А мы тебя будем учить, как ходить прямо и величаво». «Ага», — усмехаюсь я. Вырабатывать царскую осанку, лоск и командный голос. А как это? Командный голос. Удивляется Корк. «А вот так. Стройся! Шеренгу подвое! Запивай! Да-да. Я не зря был последовательно сержантом, потом старшиной. Научился строить зеленых. И эти побежали сразу в разные стороны на пересекающихся курсах. Ладно. Махнул я рукой. «Проехали!» «Марк, белый! Черт! Тебе надо имя придумать!» «Гадкий утенок! Ибо палево! Может, серая шейка?» «Серый!» — подсказывает корк. «Больно пошло и прямолинейно!» — качает головой Марк. «Серый хрящ!» Каждый предложил по варианту, а потом еще по одному. Общее было одно. Все они имели прилагательное серой к непотребному эпитету. Белохвост не обижается. Ухмыляется, вертит в руках свой глухой шлем. «Закрыли тему», — махнул рукой я. «Так и будешь. Серый». И повторил слово «серый» по-английски. «Грей». Белый повторил, кивнул. «Вот», — подвел итог, я подтягивая подпруги. «А для официальных церемоний будешь...» «Серый кардинал». «В этот раз серый кардинал по-русски». «А что это значит?» — удивляется серо-белый. «Начинаю рассказывать». Лицо парня осунулось. Он нахлобучил свой байкерский шлем, буркнул. «Тогда уж лучше так и быть, тенью хозяина. Как это будет на твоем языке?» «Тень», — говорю я. «Серая тень». «Вот, пусть так и будет». И звучит необычно, и непохабно. «Принято!» Я взлетаю в седло. «Так, я отвлекся. Марк и Серый, доставайте свои карты и синхронизируйте маршрут. Да, идем вот этим вектором. Вот крупный город. Зайдем. По рынку прошвырнемся, отдохнем. Может, приключения найдем на свои задницы? «Лучше на передницу», — воскликнул Марк, ударив коня шпорами. Да, как-то я привык, что молот и пятый мелкий еще. А корк вообще стоически переносит воздержание. А тут половозрелые мужики. И это надо учитывать. И на передницу, соглашаюсь я. Судя по карте, город торговый транзитный. А вон сколько путей в него сходится. Пеших, речных. Должно быть каждой твари по паре. Корк, сразу предупреждаю. На невольничий рынок не пойду. Сам себе самку покупай. У меня уже есть невеста, надулся Корк. Ждет меня дома. Да ты крут, парень. Столько хранить верность подруге. Уважаю. Где он, дом? Крикнул Марк. Дом — роскошь, которую мы себе не можем позволить. Как там, а? Покой нам не по карману? И ржет. А смех злой. И на меня смотрят. А разве я виноват? Ах ты вон про что? И ты чуешь? Да, Марк, дело идет к развязке. К точке бифуркации. Тфу. Кульминации к переломному моменту. Вот. Так лучше звучит. Не надо, парень, не надо. Это моя судьба. Тебе не обязательно стоять на месте схождения дорог, времен и вероятности вместе со мной. Это мой удел. Серый чует что-то, смотрит то на меня, то на Марка. Потом опустил глаза. Да что такое? И этот догадался. Какие все умные твою ватам! Везет же мне на умников-разумников. Только парочка зверолюдов равнодушна и меланхолична. Корк с любопытством смотрит, как черты лица и тела губы изменяются, преобразуя организм под новую личину. Поэтому магии не могут увидеть эту иллюзию. Потому что это не иллюзия. Артефакт изменяет верхние покровы тела, кожу, мускулатуру, хрящи, жировые ткани и даже кости, преобразуя зверолюда в высокородного человека с присущими высокородным гармоничным строением тела и лица. Цвет глаз изменился. Первым.